в котором мы живем, раздираемый противоречиями, экономическими, политическими, идеологическими, расовыми. Вот и я хочу, чтобы саразекские метафоры моего романа напомнили еще раз трудящемуся человеку о его ответственности за судьбу нашей земли. И книга эта вместо тела И слово это вместо души моей. Григор Нарекаци. Книга скорби. Десятый век. Требовалось большое терпение в поисках добычи по иссохшим буеракам и облысевшим лагам. Выслеживая запутанные до да головокружения суетливые пробежки мелкой землеройной твари, то лихорадочно разгребая сусликовую нору, то выжидая, чтобы притаившийся за обмыском старой промойной крохотный тушканчик выпрыгнул наконец на открытое место, где его можно было бы придавить в два сета,